Борик, которого родители замечали не чаще, чем какой-нибудь предмет обстановки. Господи, откуда у нас эта дурацкая ваза? Ах да, это же Лысиковы подарили. Вопреки всем педагогическим и человеческим законам, вырос славным парнем, немного дефековатым, но не представляющим для психотерапевта ни малейшего интереса. Еще один пример того, что хороший достаток – уродует детскую душу куда меньше беспросветной маргинальной нищеты. Бурик был также замечательно равнодушен к отцу с матерью, какая ни к нему. Но это было веселое, вежливое, равнодушие хорошо воспитанного молодого человека, вынужденного делить кровь с едва знакомыми и лишь самую малость докучными людьми. Рыжеватый, толстозадый, смешливый, Он не унаследовал ни способности Линта, ни красоты Галины Петровны. Зато неизвестно, у кого взял ловкие умные руки и большую часть времени проводил в своей комнате, склеивая модели парусных судов, прекрасных и хрупких, как засушенные бабочки. Иногда к Бурику приходили товарищи, такие же, как и он, добрые, ленивые, богатые и балованные мальчики, Они много и азартно спорили о будущем мира и холодной войне, слушали американские пластинки и обменивались ужасными слепыми копиями диссидентских рукописей, написанных по большей части так скверно, что их следовало бы не только запретить, но и сжечь. Это были милые мальчишеские игры, подростковая прививка, свобода мыслия. без которой потом было бы слишком трудно влачить незавидную судьбу советских торгпредов и отташе. Школу Борик закончил без троек, может быть, потому что Галина Петровна вечно забывала, в каком классе он учится. Однако скромного аттестата вполне хватило, чтобы поступить в университет на факультет машиностроения. Фамилия Борика — и его отчество освежающе действовали на любую приемную комиссию Энска. Линту даже не пришлось никому звонить. Да, впрочем, он, если честно, и не собирался. В конце второго курса Борик привел в дом худенькую смущенную девицу и сообщил родителям, что намерен немедленно жениться. Галина Петровна взвесила девицу взглядом. Дешевая платьица, пластмассовые клипсы, ресницы в пол — темный хвостик на макушке. «Беременная?» — спросила она в лоб. Девица скинула, наконец, глаза, рыжие, как у дворняжки. Дворняжка и есть подзаборная. «Нет», — ответила она, и зачем-то прибавила. «Извините». «Так зачем тогда жениться?» — резонно заметила Галина Петровна, с удовольствием чувствуя, что вся она, начиная с чуть приподнятых идеальных бровей, заканчивая лаковыми чулками настроенных струйных сотни раз лучше и качественнее, чем эта свирестелка, которая даже молодостью своей не могла распорядиться с толком. Ногти обкусанные, кожа напереносится, шелушится. Дешевка. Слово «любовь» надо думать ни о чем тебе не говорит мама. Борик посмотрел из-под Тяжело. И Галина Петровна впервые осознала, что родила мужчину, настоящего, взрослого, зарастающего к утру жесткой щетиной, с тяжелыми жилами на предплечьях и, судя по всему, с наполненной всем, чем положено ширинкой. И от этой мысли почему-то было неприятно. «Не вякай, спокойно садила она сына. «С тобой мы потом поговорим, жених!» Борик дернул головой, как от пощечины. На Галина Петровна уже снова повернулась к девице. — А семейное гнездо вы, конечно, тут ведь собираетесь. Или у вас свои хоромы? — Потому что у нас, сами видите, места мало. Девица обвела глазами гостиную и покраснела. — Я в общежитии живу, — сказала она тихо, — с девочками. На женатом отдельную комнату дают. Девица покраснела еще больше и поправилась. — Могут дать. — Нам обещали. Боря спрашивала в деканате. — Боря у нас парень деловой, — согласилась Галина Петровна хидно Знатный добытчик. Повезло вам. Ничего не скажешь. Борик наконец-то не выдержал. Встал и сдернул свою дворняжку со стула, будто пальто с вешалки. — Пойдем, — сказал он. — Пойдем. Нам с тобой тут делать нечего. Она свихнулась на барахле, а отец просто свихнулся. «Я же предупреждал». Девица послушно пошла к выходу, не спрашивая, не возражая. Борик держал ее за руку, как маленькую, и потому как крепко и доверчиво переплелись их пальцы, потому как, не сговариваясь, они пошли в ногу, ясно было, что это любовь, конечно. Любовь без всякой корысти, без повода, даже без смысла. Даже Галина Петровна это понимала. «И не рассчитывай, что я твою шавку пропишу!» Крикнула она вслед, но входная дверь уже хлопнула. «В добрый час и скатерть у дорога!» Линд заметил отсутствие сына только на третий день. «Борик уехал, что ли?» Спросил он за обедом, принимая тарелку с густой куриной лапшой. «Нет, женился!» Угрюмо ответила Галина Петровна. «Ну и славно!» Равнодушно заметил Линд, помешивая лапшу ложкой. Безобразие просто, как горячо. Пища должна иметь температуру, равную температуре человеческого тела, то есть ровно 36,6 градуса по Цельсию. Тогда она нормально усваивается организмом. Галина Петровна светски улыбнулась и немедленно выключила мозг. Разговоры мужа об умном она не выносила. Борик так и не появился. Ни через неделю... И через две. Но Галина Петровна, честно говоря, не особо и беспокоилась. Верный генерал Седлов время от времени доносил обстановку на поле битвы. Расписались, получили комнату в общаге, в свадьбу, гуляли в складчину, всем курсом. Ну, что-то, честное слово, уперлось зая. Она совсем неплохая девка, не шаболда какая гулящая. Сирота, родители погибли, Учится хорошо, нагрузку общественную несет. Помирись, тебе же спокойнее. Я из-за такого говна волноваться даже не собиралась, — злилась Галина Петровна. Все, слышать ничего не желаю про эту прошмандовку. Генерал пожимал плечами. Поймите, женщин. Голову свернешь, пока догадаешься, что у них на уме. Медовый месяц, растянувшийся на все лето, Борик... С молодой женой провел в строй отряде. В сентябре они вернулись, тощие, загорелые, счастливые, заработавшие на строительство коровников фантастическую сумму в две тысячи рублей. На двоих. Борик съездил к отцу в институт и вернулся еще с пятью сотнями в кармане. «Я отдам, папа», — пообещал Борик. «Заработаю и отдам. Маме только ничего не говори». Линд покачал головой, не то соглашаясь, не то возражая. Он показался Борику совсем-совсем стареньким и каким-то заторможенным. Деньги пошли на взнос в кооператив. Двух с половиной тысяч хватило в аккуратно маленькую, но зато трехкомнатную. Ордер дали как раз под Новый год, так что праздник вышел шумный, веселый, двойной. Счастливый третий курсник Борис Лазаревич Линд как положено, перенес хохочущую молодую жену через порог новой квартиры, совершенно пустой, но зато своей собственной. Галдели, стреляя в потолок советским шампанским, гости, такие же студенты, аспиранты, молодые веселые советские олухи, дети великой страны, которые неспешно и торжественно вступала в свою великую агонию. С новым 1980 годом! задушевно сказал телевизор, взятый только на праздничную ночь, на прокат. Борик бдительно следил за тем, чтобы винегрета и вареной курицы хватило всем желающим. Они вообще-то хотели оливье, но не достали зеленого горошка. И черт с ним, они все равно были невероятно волшебно, замечательно счастливы. А в маленькой комнате что устроить буржуи? Кабинет? поинтересовался кто-то из подвыпивших гостей, пытаясь стряхнуть пепел в чайную чашку, но всякий раз попадая на собственные брюки. Борик поймал взгляд жены, смущенной, веселой рыжий. рыжей. Она улыбнулась и кивнула. «Давай, теперь можно». «В маленькой комнате у нас будет детская», — сказал Борик твердо. И все заорали, И запрыгали еще громче. С новыми силами, с Новым годом!